Запись 30. -я. Завтрак. Сегодня на завтрак нам дали сырое мясо. Эдуард Андреевич сказал, что для наших метаморфоз такое питание просто необходимо. И это укрепит наши силы. Резать мясо было тяжело, и с него подтекал розовый сок. Я знаю, что это не кровь, потому что кровь из туши, согласно техническим требованиям, должна быть удалена. На вкус оказался вовсе не так отвратительно, как на вид. Но валя отдала свой кусок проходившему мимо Ванечки. Надеюсь, он взял для Найды. Впрочем, так как Вали нужен белок, я пожаловался на нее, и ей положили еще один кусок мяса. Думаю, Вали меня побьет, но она должна соблюдать правила питания. Все должны соблюдать правила питания.